Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Основы отношения к окружающим. Эпиграфы. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 26. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Послание к римлянам, глава 12 стих 10. Радуйтесь с радующимися, и плачьте с плачущими. Послание к римлянам, глава 12 стих 15. Будьте для всех солнышками. Старец Алексей Мичев. «Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение» — старец Амвросий Оптинский. Всех людей, с которыми мы встречаемся в жизни, можно подразделить на несколько групп. Всего более зависит наша жизнь от тех из наших близких, с которыми мы находимся под одной кровлей. и от тех, с которыми мы постоянно общаемся. По промыслу Божьему мы сведены в жизни с ними, и через них мы имеем возможность более всего приобрести прибыли для Царства Небесного на выданные нам Господом таланты, силы и времени. Здесь в качестве общего и первого правила надо поставить себе евангельскую заповедь «Быть всем слугою». «Человек только тогда и обретает мир о Господе, если отдает себя на служение ближним», — говорил старец-отец Алексей Засимовский. «Служение ближним может совершаться в заботах о теле и в заботах о душе ближнего». Не все христиане в силах духовно помогать ближним, просвещать их истинную, приводить к вере, укреплять ее, наставлять, вразумлять, учить, ободрять, успокаивать, вселять духовную радость и тому подобное. Это преимущественно задача старцев, пастырей, духовных наставников и духовно зрелых христиан. Вместе с тем, выполнение этой задачи несравнимо выше чем задача только питать, согревать и одевать тело страждущих. Поэтому те христиане, которые могут помогать ближним духовно, не должны пренебрегать этим и по силам оказывать необходимую помощь малодушным, смущенным, огорченным, заблуждающимся и слабым в вере, надежде и уповании. Однако полнота награды бывает от Господа и заслужение нуждам тела ближнего. и за дела милосердия по отношению к голодным, холодным, нагим и тому подобное. Общим же правилом по отношению к ближним будет служить им с любовью во всем, во всем, на что только хватит у христианина возможности, сил и умения. К ближним надо быть всегда предупредительным, служить в большом, и услуживать имелоча, быть внимательным к их нужным желаниям, вкусам, склонностям, интересам, терпеливым к их слабостям и недостаткам, кротким и смиренным в обращении. Любовь к ним должна проявляться в неизменно нежном, ласковом и заботливом с ними обращении. Успокоить ближнего есть добродетель и притом великая, пишут старцы преподобный Варсонофий, Великий и Иоанн. Старец, отец Алексей мечёв так говорил об отношениях с окружающими. «Окружающие люди, вот где вы должны трудиться. Это ваша земля, ваша Нива, ваш участок, посланный вам от Господа для возделывания. К душе ближнего надо подходить тихо, осторожно, Как к какому-нибудь нежному, распускающемуся цветку нужно ближнего успокоить, его беречь от всяких неприятностей, жить его жизнью, забыть себя совсем. Все для него. В голове должна быть одна мысль. Как бы его не потревожить, как бы его не обидеть, как бы его утешить, чем бы его успокоить? Резкости не должно быть никакой. Все нежно, все любовно, все тихо. Со слезами прошу и молю вас, думайте о других, живите для других и тем самым спасайтесь. Будьте солнышками, согревающими окружающих вас, будьте теплом и светом для окружающих. Старайтесь сперва согреть семью, трудитесь над этим, а потом эти труды вас так завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи. И эти теплые лучи со временем будут захватывать все новых и новых людей, и круг, освещаемый вами, будет все увеличиваться. В случае сделать добро кому-нибудь, есть милость Божия к вам. Поэтому вы должны бежать, стремиться всей душой послужить другим. А после всякого дела любви так радостно, так спокойно на душе. Чувствуешь, что так и надо делать.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 Мы должны разгружать друг друга. Когда видим, что человеку тяжело, нужно подойти к нему, взять на себя его груз, облегчить, помочь, чем можно. Выслушивая других, мы берем на себя их груз. Ведь горе, рассказанное другому, уже полгоря. Так поступая, входишь в жизнь других. Живя ими, можно совсем отречься от своего «я». совсем про Него забыть, и тогда наше «Я» перестанет нас мучить, уйдет от нас, безболезненно для нас. И когда это будет, тогда мы встанем на верную дорогу, пойдем ко Христу. Вот когда мы будем это делать, когда мы будем это иметь, и вместе с тем молитву, тогда мы нигде не пропадем, куда бы мы ни пошли, и с кем бы мы ни встретились». Наставляя так своих духовных детей об отношении к ближнему, сам отец Алексей подавал в этом яркий пример. Всех приходящих к нему он принимал с такой любовью, что каждый думал, что батюшка любит его больше всех. О том же пишет и отец Иоанн Сергиев, Кронштадтский. «Береги всемерно свое сердце» или «искренность сердечную, способность сочувствия ближним» и в их радостях и скорбях. И как я до смертельного беги холодности и равнодушия к разным бедам, напастям, болезням, нуждам людским. Ибо в сочувствии, особенно деятельном, вырабатывается любовь и доброта христианина. Оставляй долги должникам своим с радостью, как радуется добрый сын тому, что имеет случай». исполнить волю любимого отца своего. Кто раздражается на другого из-за чего-либо вещественного, тот ставит этот вещественный предмет выше брата. Но что выше человека? На земле ничего. О забвении себя ради ближнего — Так говорил и архиепископ Варлаам Ряшенцев. «О себе, о своем счастье даже забудь, как заповедал Господь. А ищи пользы и благо других во имя Божье, и будешь согрет, как небесным солнцем, божественной любовью». Вот основные законы общежития, Отклонение от которых есть нарушение заповеди о любви. Поэтому суровость, недружелюбие, нелюдимость — Жестокость. Есть духовные пороки сердца, которые надо лечить. По этому вопросу апостол Павел пишет такое указание римлянам: будьте браты, любивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте. Пример такой почтительности дал старец ирский монах Алексей из Засимовской пустыни. Его посетила одна молоденькая девушка. Старец предложил ей сесть в кресло. Та отказалась из чувства почтительности к старцу. Тот снова и предложил. Девушка снова отказалась. В третий раз предложил старец кресло. Но девушка села у ног его и сказала, что ей пристойнее так сделать. Тогда старец сказал ей. «Смотри, Аленушка». «Когда будет судить нас Господь, я скажу, что я три раза предлагал тебе сесть в кресло». Он же заповедовал своим духовным детям при встрече со знакомыми всегда кланяться первыми, вне зависимости от того, моложе или старше был встречный. Так бояться нарушить долг взаимной почтительности великий духом христиане. Епископ Феофан Затворник указывает, что во всех делах и даже в мелочах надо бояться в чем-либо затруднять ближних. Так он советует «старайся всегда писать разборчиво». Особенно важно проявлять к ближним приветливость. Как говорит Н. «Приветливость — дар Божий в награду за чистоту сердца и любви к людям». Ею обычно отличаются все христианские подвижники. Она также отпечатлевается и в голосе, и во всем внешнем облике человека, и неотразимо магически действует на сердца людей. При этом качестве понятна неотразимая влиятельность и обязательность всех его наставлений, которые он произносит, когда есть к тому повод. Интересен урок, данный преподобным Серафимом, одной из первоначальных Дивеевских сестер, Ксении Васильевне. Последняя рассказывает. «Бывало, придешь ты к батюшке, а я, знаешь, всегда я такая суровая, серьезная была, а он уставится на меня, да и скажет, что это, матушка, к кому это ты пришла-то?» «К вам, батюшка, — отвечаю, — ко мне, — скажет он, да и стоишь-то как чужая, ко мне-то, к отцу-то, что ты, что ты, матушка?»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 Эти слова могли бы соблазнять, если бы они не были произнесены глубоким старцем и великим святым. При этом надо вспомнить и повеление апостола Павла христианам римской коринфской церквей «Приветствуйте друг друга святым целованием». Вместе с тем в отношении с ближними святые отцы предлагают нам также воздерживаться от свободного обращения, понимая под этим некоторую степень дерзости и недостаточного уважения, ни в коем случае не разрешают святые отцы касаться фамильярно чужого тела. Каждый человек есть образ Божий, и поэтому каждому человеку, кто бы он ни был, у христианина должно быть благоговейное, почтительное и осторожное отношение». Преподобный Варсановий Великий давал такую заповедь своим ученикам — «Приобрети твердость, и она удалит от тебя свободу в обращении с ближними, причину всех зол в человеке. Обучи глаза твои, не смотреть ни на кого слишком пристально, и не наполнишь сердце твоего дерзостью, которая губит все духовные плоды». Высоко ценит И щедро награждает Господь духовные подвиги, отрекшихся от мира, живущих в затворах, пустынях и уединении. Но не то спрашивает Господь у тех, кто живет в миру и постоянном общении с ближними. Здесь Господь ценит прежде всего взаимную любовь, мир и согласие во взаимоотношениях. Интересно в этом отношении один из рассказов из жизни преподобного Макария Египетского. Великому святому был однажды голос «Макарий, ты не достиг еще такого совершенства в добродетельной жизни, как две женщины, проживающие вместе в ближайшем городе? Преподобный идет из пустыни в город». Находит указанных женщин, говорит им, что ради них он пришел из далекой пустыни и просит рассказать ему об их добрых делах. «Мы, мирянки, живем со своими мужьями, отвечали женщины с большим удивлением. «И какие же добродетели ты желаешь найти в нас?» Но преподобный настаивал, чтобы они рассказали об образе их жизни. И тогда женщины сказали ему, «Мы жены двух родных братьев». и уже пятнадцать лет живем вместе в одном доме. За это время мы не сказали друг другу ни одного злобного или дурного слова, никогда не ссорились и жили в мире и согласии между собой. Недавно мы решили присоединиться к сонму святых дев, служащих Богу, но не могли упросить мужей наших отпустить нас, хотя просили их с большой настойчивостью и слезами. Получив отказ, мы заключили завет с Богом и между собою не произносить ни одного мирского праздного слова до самой смерти нашей. Из этого рассказа видно, как высоко оценивается Господом совместная жизнь в мире любви и согласии. Для тех, кто в силе это делать, повторяем, самым важным делом по отношению к близким — является поддержание в них бодрого, радостного настроения, укрепление их мужества и веры. «Утешайте, укрепляйте и ободряйте всех, кого только можете и чем только можете», — дают такой совет старцы. Здесь позволительные и невинные шутки, и веселые рассказы, и истории сосновой нравоучения. Даже такие великие подвижники, как преподобный Антоний Великий, позволяли себе шутить с учениками своими, чтобы спасти их от уныния. Неизменно бодрым и веселым был всегда старец Амвросий Оптинский, любивший пошутить, говорить в рифму и старавшийся всячески поддерживать веселость и бодрость в своих духовных детях. Так же поступал и преподобный Серафим Саровский. Вот одно из наставлений последнего, преподанное им одной из начальствующих девеевских сестер. Она рассказывает. Вот бывало спросит: что, матушка, ты с сестрами-то завтракаешь, когда они кушают? Нет, батюшка, скажешь. Что ж так, матушка?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 Вот и я, как поступил в монастырь-то, на клиросе тоже был, Я какой веселый-то был, радость моя. Бывало, как не приду на клироста, братья устанут, ну и уныние нападают на них, и поют-то уж не так, а иные вовсе не придут. Вот соберутся все, я и веселю их, они и усталости не чувствуют. Ведь дурное, что говорит ли, делать ли нехорошо, и в храме Божьем не подобает, а сказать слово ласковое, приветливое да веселое, чтобы у всех перед лицом Господа дух всегда весел, а не уныл был, вовсе не грешно, матушка. «Держись проще и веселее», — советует отец Александр Ильчининов. Христианин не должен представлять собою какую-то мрачную фигуру, изможденную аскетическим подвигом и служащую живым укором для других людей. Очевидно, что и наш внутренний плач, и сокрушение о грехах своих не должны мешать нашему неизменно веселому обращению с близкими. Об этом так говорит преподобный в и Великий и Иоанн. «Радость...» Есть веселость по Богу, Которая благопристойно обнаруживается При встрече с другими и в лице, и в слове. Пусть сердце сохраняет плач, Лицо же и слово — благоприличная веселость. Тому же учил своих духовных детей И старец отец Алексей Мичев. Ему был глубоко ненавистен дух уныния, И он завещал быть с ближними со светлой душой. вносить в общество теплоту, бодрость и радость. Бывает часто в жизни, что нас окружают люди, чуждые нам по духу. Значит ли, что мы должны стараться как-то изолироваться от них, не входить в их интересы, не разделять их скорбей, не служить им в том, в чем это бывает возможно? Конечно, нет. Вот как об этом пишет епископ Михаил Таврический. «Мы не от мира сего». Это, однако, не значит, что мы должны внутренне чуждаться тех людей, с которыми сводит нас действительная жизнь, и мечтать о других существах, которые более подходили бы к нашему идеалу. Да, мы должны быть как можно дальше от всего худого и в нас, и в других. Наш долг — бороться с этим неустанно и беспощадно, но ведь это худое, есть то, что отчуждает людей друг от друга. и производит между ними вражду и нестроение. Удаляясь от этого, христианин именно уходит из этого стихийного мира, где люди — взаимные враги, в тот мир, где они могут быть друзьями и братьями. Но этот мир не в мечтательной выси фантазии, а как раз в той же самой среде и в тех же самых людях, среди которых мы живем, Далее епископ Михаил так формулирует задачу христианина по отношению ко всем его окружающим. «Преодолевать свой эгоизм в каждый миг нашего общения с людьми, просветлять всю сферу данной нам конкретной жизни, животворить ближних тем дыханием, которое мы сами получаем свыше, Передавать им ту радость, ту благодать, которая охватывает нас. Открывать в них небо, которое открылось в нас. Отдавать им свою жизнь, чтобы она возродилась и зацвела в них».